— А с чего это они завелись? — спросил провинциального вида юноша. Такие всегда топчутся на поединках позади всех. Ответ на этот вопрос знал почти каждый, но лишь приблизительно. Всяк представлял себе сцену оскорбления достоинства по-своему. Наверное, от того, что достоинство было у каждого своё, и представление о нём тоже. Но все, кто собрались в тот день на излюбленной площади столичных дуэлянтов, знали наверняка, чиновник иноземного дома Атон Оксганаут оскорбил офицера голубого лосося Ардокс Лайна, а не наоборот. Кое-кому из присутствующих повезло видеть из зарождение сегодняшнего поединка тем, кто был вчера днем в театре. Пьеса «Эллад и старта, Успела навязнуть на зубах всем столичным любителям зрелищ. А потому большинство мест занимали провинциалы, их повзрослевшие дети, чужеземцы и совершенно случайные люди, зашедшие скоротать пару часов. Одним из таких, похоже, был и Аттон Оксганаут. К началу он опоздал. По рождению я грют но отец мой стремясь, показать командиру Итаны, где он возглавлял вспомогательный конный отряд, что забытый им древние битвы в степях, где его праотцы стали жертвой мечей, праотцов командира Итаны не стал размышлять слишком долго. «И назвал меня Эгин», — гнусил актер с накладной бородой из конского волоса. Завязка уже отгремела, а все самое интересное еще не было сказано: зрители томились жарой и любопытством. Человек со знаками отличия иноземного дома пробирался на свое место, наступая но на ноги и заслоняя сцену. За ним волочился шлейф всеобщего недовольного шиканья и раздраженные ругани. И назвал меня Эгин. При этих словах Аттон Оксганаут вздернул правую бровь и впервые посмотрел на сцену. Если бы кому-нибудь было не лень следить за выражением его лица, он бы, пожалуй, смог уличить Атона в странном удивлении, если не в замешательстве. Впрочем, никому не было до него никакого дела, пьеса была интересной. Офицер голубого лосося Ardocksline смотрел на сцену словно зачарованный. Он стеснялся признаться своей даме в том, что видит Эллата и Эстарту впервые. Когда какой-то опоздавший на представление чиновник зацепил его гладко выбритый благородный подбородок, топорщившимися из-под плаща ножными да еще и задержался перед ним спиной к нему и к его даме на несколько мгновений больше, чем то было необходимо и допустимо, Арт позволил себе замечание. «Проходи, проходи, чего стал!» Но, к удивлению Арда, замечания оказалось недостаточно. Чиновник продолжал вести себя по-хамски. Он медленно повернулся к Арду, И, смерив того взглядом сверху вниз, что, впрочем, неудивительно, ведь Арт сидел, а Атон стоял, безмолвно высморкался. — Ты что, спятил? — в ярости зашептал Арт. — Из лесу вышел невежа. — Ничуть! — с презрительным спокойствием ответил тот, и, к вязчему удивлению и раздражению офицера, уселся по правую руку от него. — Во время этого несложного маневра, проведенного Русволосом чиновником, его ножны уже во второй раз, черкнули Арда по щеке. «Ну, это уже слишком!» — забыв о приличиях ипьесе гаркнул Арт и вскочил, в бешенстве отрывая от своего рукава цепкие коготки своей перепуганной спутницы, носившей глупое имя «Авор», что означало «перепелка». Спутница молола успокоительную чушь и изо всех сил пыталась удержать его, «Ты что, меня не понял, писака?» Аттон Оксганаут медленно перевел взгляд со сцены на своего соседа и придирчиво оглядел его с ног до головы. С особенным издевательским тщанием он осмотрел его богатый, но несколько старомодный камзол цвета топленых сливок, у самого воротника которого лоснилась, Разлапистое жирное пятно. Сам Арт заметил его только у входа в театр и ужаснулся, но было поздно. Арт не смог совладать с собой и густо покраснел. «Мне незачем понимать человека, который не может позволить себе пользоваться услугами прачки. Явиться в храм искусства в таком виде... «Да это вы, милостивый геозир, невежественный, как сама мать природа!» — отчеканил Атон Оксганал. Что бы там ни происходило на сцене, в тот момент все взоры были устремлены в зал, где ссорились двое благородных. Все-таки такую свару, в отличие от Эллата и Эстарты, можно увидеть в театре не каждый день.